Теперь он выхватил его и направил на Коноваленко. Не надо было ее убивать. Этим убийством ты унизил и меня, и себя самого. Коноваленко вдруг словом бы испугался. «Ты с ума сошел! Ты не можешь меня убить! Лучше всего умеет делать то, что необходимо. Встань! Медленно покажи руки! Повернись!» Коноваленко повиновался. Виктор Мабаш едва успел подумать, что что-то не так, как в следующую секунду Коноваленко резко метнулся в сторону. Виктор выстрелил, но пулю ударила в книжный шкаф. Откуда взялся нож, он не понял. Но Коноваленко сжимал нож в руке, когда с рычанием набросился на него. Падая, они в щепки разнесли какой-то столик. Силой Виктор был не обижен. Коноваленко тоже. Виктор оказался снизу и видел ношу самого своего лица. И, зловчившись, он двинул Коноваленко ногой по спине. Только тогда хватка ослабла, пистолет Виктор выронил и молотил Коноваленко кулаком, а тот словно и не чувствовал ударов. Наконец Виктор высвободился, и в то же миг левую руку пронзила страшная боль, и она повисла, как плеть. Тем не менее он сумел схватить полупустую бутылку водки, развернулся и со всей силы треснул Коноваленко по голове. Тот рухнул, как подкошенный, и больше не шевелился. Вот тогда-то Виктор Мабаши и увидел, что указательный палец левой руки болтается на тоненьком усуге кожи. Шатаясь, он вышел из дома. Он не сомневался, что раскроил Коновальника череп. Взглянул... На руку кровь хлистала струей. Стиснул зубы и перерезал лоскуток кожи. Пальц упал на гравий. Виктор вернулся в дом, бросал в сумку одежду, разыскал пистолет, потом захлопнул за собой дверь, сел в «Мерседес» и на полной скорости рванул с места и погнал по узкому просилку. Где-то, кажется, у выезда с проселка едва разминулся со встречной машиной, чудом избежав аварии. Потом выбрался на шоссе и заставил себя сбросить скорость. «Мой палец!» — думал он. «Это тебе, Сангома. Приведи меня домой. Ян Клейн поймет, он умный инкози, знает, что на меня можно положиться. Я сделаю ее то, чего он хочет». Даже здесь стрелять придется, не из винтовки, которая бьет на восемьсот метров. Я сделаю то, чего он хочет, и получу миллион рандов. А теперь мне нужна твоя помощь, Сонгома. За это я отдал тебе мой палец. Коноваленко неподвижно сидел в кожаном кресле. Голова раскалывалась от боли. Если б удар бутылкой был нанесен прямо а не сбоку ему бы не жить. А так он уцелел. Сидел в кресле и время от времени прикладывал к виску мокрый платье со льдом. Несмотря на боль, он заставил себя думать четко и ясно. Ведь кризисные ситуации ему не впервые. Примерно через час, взвесив все варианты, он решил, что нужно делать. Посмотрел на часы. Дважды в сутки он мог по и связаться с ЮАР, непосредственно с Яном Клейном. До очередного сеанса связи оставалось двадцать минут. Он сходил на кухню, насыпал в полотенце свежего льда. Двадцать минут спустя Коноваленко был на чердаке, сидел за передатчиком, вызывал ЮАР. Немного погодя, Ян Клейн отозвался. Именно они в таких переговорах не упоминали.